Глава 9. В этом доме, напоминающем по своему устройству гостиницу Сложей под номером 23 в рассказе Гофмана, обе женщины спустились этажом ниже, и поворот ключа в руке доброй души впустил их во внутренний коридор театра, где какие-то господа отпускали любезности выснувшимся головам женщин, закрытых пошёвыми занавесками уборных, и уже выходивших из дверей с церемонностью зябнущей гудона, пока их ещё застёгивали сзади. Розалина была на сцене. В пустой уборной был только маленький сын любовницы Карсанака. Воспользовавшись отсутствием актрисы и горничной, мальчишка, сидя за туалетным столом между белильной губкой и заячьей лапкой, вазочки с румянами и карандашом для бровей, добросовестно старался сделать себе голову старика. Отпивая на каждом этапе своего рукомесла глоток из стакана, куда он вылил половину флакона с смородиновым сиропом, стоявшего на крышке кувшина с водой, Как здесь в такой час опять ты, поганый мальчишка, сказала мать, стаскивая его со стула и жёстко тирая ему лицо платком. "Вектарен", крикнула она проходящему служащему. "Ну-ка возьми это сокровище и отведи его к Зелии с приказом швырнуть его под простыню без конители". Однако, прибавила добрая душа, поглядев на часы, "Картина сегодня затянулась дольше обыкновенного". Кстати, мне надо перекинуться двумя-тремя словами. Я на минутку оставлю тебя и приведу Розалину. Фастен, чувствовавшая себя вот этот вечер немного нездоровой, бросилась на неузрачный диван орехового дерева, и в душливой жаре, в утупляющей атмосфере мавританской бани, царствовавшей в комнате, в сонтворной неподвижности, которую нагоняли закауты без воздуха, совершенно накалённой газом, В этих недрах театра она услыхала, причём словно какая-то из алесией доходившими откуда-то издалека, крохи разговора, который вело какое-то длинное сухопарое создание у дверей уборной. "Да", говорило создание, "да, с 8 до 5 работать в костюмерной мастерской и ещё с 6 до часу ночи здесь нести службу горничной, и всё это за 40 франков в месяц". дык да ты можешь вот уже 3 месяца как директор мне не платит это в желудке у меня сегодня только и есть что чашка кофе ещё хотят чтобы я с удовольствием облачала в бархат и кружево этих сударьня бжирающихся трюфелями в то время как уши фастен смутно воспринимали разглагольствоние горничной в её сонных глазах облачалась в контуры и краски сновидения хаотическая обстановка уборной маленькая печка из белого фаянса у которой в какой-то злощастный день исчезла труба туалетный стол из простого дерева выкрашенного в чёрный цвет настоящая конторка клерка у судебного исполнителя большое зеркало с двумя ослепительными газовыми рожками по бокам отражающее огромный картон с именем гадальщика на картах Клавдий среди четырёхголовщих каст их амуров чьи выгравированные дыхания наподобие четырёх ветров старинных карт носили надписи счастье здоровье успех богатство И сквозь полуоткрытую дверь эти сновавшие взад и вперед люди, шедшие на невидимые зовы издалека, откуда доносился великий рокот, подобный грому на горизонте, все это казалось женщине лишь автоматическим оживлением, лишь суетой сумасшедшего дома, где с рассудительным видом делаются нелепые вещи. Фастен решила побороть эту нахлынувшую литургию с ее кошмаром речей и видений. Она сделала усилие, И мучительно одолев свою физическую лень, зашерила рукой по дивану, захватила по пути какой-то кусок печатной бумаги, обрывок газеты, и принялась его читать. Газета была написана на языке, которому она научилась в Шотландии, среди поцелуев, закрывавших ей рот, когда она плохо произносила слово. Вдруг Фастен поднялась, словно внезапно разбуженная, быстро оглядела уборную, шарила глазами по всем сторонам. Потом с нервной силой, которую никак нельзя было предположить в таком хрупком существе, стала перетаскивать и передвигать мебель. Диван был вделан в стену. Точно же она взяла спички и, вытянувшись во весь рост на полу при свете огонька, прикрытого ладонью, стала рыться в мусоре и паутине. — С ума ты сошла, что ты делаешь? — сказала, увидев ее сестра, возвращавшаяся вместе с Розалиной и горничной. Бастен одним прыжком вскочила на ноги и крикнула Розалине, «Откуда у вас эта бумага?» «Эта бумага? Не знаю». «Ах, да, да, вспомнила, это какая-то английская газета, в которую был завернут маленький лиф из шелкового трико. Эти вот лифы, тонкие как паутина, которые мне прислали из Лондона на этих днях. Название газеты, название ее, скажите мне! Хотя бы число, по крайней мере, если бы можно было узнать его. От вчерашнего ли это дня, или, может быть, уже прошли годы?» А хотя вещи, о которых узнаёшь, не имея представления, когда они произошли, этот кусок недостающий снизу. Здесь, смотрите, вот здесь. Я обращаюсь к горничной. Два луи я дам вам, если только вы отыщете мне этот кусок. Видите, вот. Боже мой, два луи, сказала сухопарая женщина с каким-то возмущением во всей фигуре, и подумать только, что я затопила им печку. Но что там такое в этой газете, сказала сестра Фостан? Ничего, нет, ничего. В следующий раз я буду совершенно в вашем распоряжении. А теперь вы ведь отдадите мне этот клочок бумаги, правда, Розалина? И не слушая и не отвечая, фон вышла из театра и побежала по лестнице. Там, почувствовав, что она одна под лампой в первом этаже, рискуя упасть, перегнувшись всем телом через перила, она принялась изучать оторванный нижний край, где после имени Вилиама обрывалось на третьей букве фамилии. похожая на ту, которую носила её прежняя возлюбленный. Сойдя вниз, Фастен сделала кучеру знак следовать за ней и зашагала по чёрной набережной у грёмом и колеблющимся шагом женщины, которая ночью решилась броситься в Сену, заставляя оборачиваться редких прохожих, провожавших её на мгновение глазами. И под каждым газовым рожком она протягивала к колеблющемуся свету свой загадочный кусок бумаги. Словно надеясь каждый раз вырвать у него тайну. Но я действительно с ума сошла нынче вечером. Ведь так просто узнать то, что я хочу, воскликнула она вдруг и села в карету, которая быстро понеслась. Вернувшись к себе в отель, то чужесел за небольшой письменный столик, написала письмо, сама разделась и уже раздетaya, вместо того чтобы лечь в постель, принялась ходить по комнате в течение долгого времени, которого она не сознавала. Ночью Фастен снилась статья, которую она прочла. Охота на тигров, устроенная вице-королём Индии. Охота, где был один раненый, которого она видела то с лицом Уильяма Райна, то с лицом незнакомого мужчины. Утром, зажигая огонь в комнате Фастен, Денега, склонившись над камином и бормоча сквозь зубы: "Господину, господину первому секретарю английского посольства, громко сказала: "Это письмо надо отправить Сударне". Пастен выпрямилась на своем ложе и, охватив на мгновение пальцами свои голые локти, не отвечала. Потом она сказала Гиньго, «Брось в огонь письмо и кусок газеты, который лежит рядом». И снова откинувшись на подушку, она проговорила, точно обращалась к стене. «Нет, никакой определенности я не хочу. Я боюсь, лучше буду по-прежнему жить в незнании, все еще надеюсь. Но с этого дня ничего не желаю знать». Фастен воображал о себе Вильяма в романтической обстановке героев Жозефа Мэри. Его белую кожу англичанина разрывал в ярости хищник.